Щипцы для удаления плодного яйца прямые. Щипцы для фиксации тела и шейки матки. Щипцы Коголовского для захватывания плевры. Щипцы клещевидные. Для орбитотомии, Щипцы кожноголовные акушерские по Иванову. Щипцы крампонные. Щипцы ложкообразные для удаления опухоли мозга. щипцы окончатые для захватывания опухоли мозга когда самолет дрожащий натужный заключенный в почти видимый глазу кокон разноязыких перепуганных молитв вцепился растопыренными лапами в бетонку московской взлетной полосы хрипунов почувствовал на щеке легкую влажную метку и открыл глаза заспанная анна сидела рядом с ногами забравшись на неудобное самолетное седалище. Хрипуновский заботливый пиджак сполз со смуглых коленок. Теплые волосы растрепаны, как маленький дым. «Это я вас поцеловала. Не вас, а тебя». Глаза, нет, не белые все-таки, едва ощутимо сероватые. Первый шаг вниз, к туману, слезнувшему предрассветную горькую долину — Тихий утренний воздух, овечье звяканье, шепот переливаемого молока. Вокруг каждого зрачка неуловимая мозаика, аккуратно сложенные осколки зеленого, рыжего, кари-голубого, крошечный витраж, чтобы душе было не так скучно смотреть на этот негодный, негорний мир. В углу рта засохла сонная белая слюнка. Сейчас улыбнется. Я знаю. Грипунов ловко, привычно уже увел глаза в сторону, чтобы не тряхнуло, чтобы уйти из-под обстрела. Хорошо, что все вокруг повскакивали с мест, хватая модные узлы и роняя мятые фантики. Нет, стюардессу, кажется, все-таки зацепила, качнуло, распялила изумленный намалеванный рот. Ощущение стенокардического кола за грудиной, непереносимое счастье. И потом... кратковременный, но полный паралич воли. Если в этот момент она скажет или попросит что-нибудь, Хрипунов вспомнил, как фруктовая итальянка с набережной, уже теряя сознание, заваливаясь на бок и хватая сухими губами хриплый солнечный воздух, все продолжала сыпать Анне под ноги свою невероятную, чуть ли не скулак кулак бело-розовую, всю в мелких родинках безвкусную клубнику. «Иди сюда». Хрипунов торопливо потянул ее к себе, мягкую, пахнущую жуткими сахарными духами, сонным потом и подкисшей бизнес-классовой едой. Занять чем-нибудь, заболтать, зажмуриться, поцеловать. Поздно. Анна, подставляя ему радостные, чуть спекшиеся от перелета губы, отчетливо пожаловалась, так пить хочется ужас. Не успел. Зато можно обойтись без натужного, вымученного поцелуя, без этой тактильной муки, когда под губами и языком вместо нежного, влажного огня только отвратительные, слизистые и заплывающие швы. Хрипунов поправил переставшую улыбаться Анне вспотевшую выбившуюся прядку. Она действует только когда счастлива. Она счастлива, потому что влюблена. Она влюблена в меня, и при этом неприятно мне физически. С этим ничего не поделаешь, физически. Я так долго не вытяну, просто не справлюсь. Все хорошо, ребенок, сейчас попьешь. А по проходу, расталкивая фирменными бедрами рвущихся на выход пассажиров, уже спешила бледная, растерянная стюардесса, сжимая в руках переплескивающийся через край подносик, сплошь уставленный стаканами с минералкой, соками и медленно умирающим шампанским.